Князь Илеко Арбелиани Подземелье забилось зеваками, пуще всего привлекал их распространившийся слух, будто вдова и сын князя илико Арбелиани также доставлены в Тахальскую крепость. Это значило, что князь илико Арбелиани некогда приобрел популярность у Лизгин, в их глазах он был врагом, которых боятся, уважают и которым девятся. Задолго до описываемого события, сделавшись также пленником Шамиля, он был отведен в Веден и представленный маму, который крайне обрадовался такому приобретению. В каждом знатном пленнике видел он средство возвратить сына Джамала Дина. «Потому Шамиль сказал князю Елико, — твоя свобода зависит от тебя. Назначь за нее цену, — отвечал князь, — если сумма не превысит моего состояния, ты получишь ее. Дело не в деньгах. В чем же? В человеке». «Не понимаю. Отпиши императору Николаю, чтобы он возвратил меня в обмен на тебя моего сына, и я отпущу тебя». «Ты безумец?» — отвечал князь. «Разве императору пишут такое?» И он отвернулся от Шамиля. Шамиль велел отвезти князя в темницу, не сказав более ни слова. Прошло полгода. Шамиль снова призвал его к себе и возобновил предложение. Князь дал тот же ответ. «Хорошо», — сказал Шамиль. Посадите его в яму. Яма в Ведене походит некоторым образом на мамертинскую тюрьму в Риме. В нее спускаются по приставной лестнице, и когда ее убирают, из темницы уйти уже невозможно, даже если отверстие открыто. Кувшин воды и черный хлеб дополняют сходство с мамертинской тюрьмой. «Как и в той, так и в другой, смерть рано или поздно неизбежна, даже без всякого вмешательства у палача. Для этого достаточно сырости. Время от времени Шамиль посылал людей к князю, спрашивая, согласен ли он написать императору. Князь на вопрос не отвечал». Хотя слабость его достигла уже такой степени, что он едва мог говорить. Наконец Шамилю донесли, что князь умрет, если пробудет еще неделю в страшном заточении. Шамиль приказал вывести его из ямы. Князя привели на площадь перед Гаремом. Находясь в одном из домов окружающих площадь, Шамиль мог видеть все происходящее. Один из наибов, сопровождаемый девятью тысячами вооруженных воинов, встретил князя Илеко. «Иликор Беляни, — сказал Наиб, — Шамиль, раздраженный твоим отказом, приговорил тебя к смерти, но он представляет тебе самому выбрать вид казни. Я выбираю ту, которая избавит меня как можно скорее от скуки быть его пленником. У тебя много воинов, пусть они застрелят меня». После этих слов князя поставили у стены напротив дома, из которого за ним наблюдал Шамиль, зарядили ружья и прицелились, готовясь дать залп, и в эту минуту Показался Шамиль. Подал знак, ружья опустились. «Илико!» — сказал Шамиль. «Я наслышан о твоей храбрости. Теперь же я своими глазами убедился в истине этих слухов. Я не требую от тебя ничего!» кроме обещания, что ты не сбежишь. При этом условии ты свободен в своих действиях. Князь дал слово. Вскоре его выменили на татарских пленников, и Шамиль выказал себя весьма уступчивым в этой сделке. Князь Илеку покинул Виден после девятимесячного пребывания в плену, а оставил среди горцев о себе хорошую память. Поэтому было нисколько неудивительно, что лезгины зная, что он убит в сражении с турками, хотели взглянуть на его вдову и ребенка. Помимо всего прочего, эти лишенные исментальности люди даже расстроглись при воспоминании о неслыханном мужестве князя старались по-своему утешать его вдовольни, говорили, что Георгий – портрет своего отца, и что они узнали бы его, даже если бы им не назвали его имени. Другие утверждали, будто наверняка знают, что муж ее не убит, а только находится в плену, и что когда-нибудь они увидятся с ним. Наконец, ей, женщине в течение двух дней, терпевшей усталость, голод и дурное обращение, все оказывали царские почести. Княгиня Арбеля воспользовалась этим, чтобы расспросить о цене, какую назначил Шамиль за буквы ее сестры и всех членов семейства, взятых вместе с ними. Один из наибов пошел к маму-осведомице и возвратился с ответом, что Шамилю угодно, чтобы император Николай возвратил ему сына, и чтобы князь Чупчавадзе прислал ему арбу полную золота. Несчастные княгини опустили голога. Они посчитали оба условия почти неуполнимыми что теперь с ними станется. Им еще ничего не было известно о приказе Шамиля отправить их в Виден. Даниэль Бек, дядя Мохаммед хана, некогда находившийся на русской службе, о чем я уже упоминал, знал отца князя Давида Чавчавадзе. Живя в Тифлисе, он познакомился с потребностями в роскоши, свойственными знатным грузинским дамам, которые делаются необходимостью. Он понимал, как должны были страдать обе княгини, имевшие среди своих диковатых хозяев недостаток во всем. Он Он предложил Шамилю отвезти к себе, поручившись за ней головой, и мам не согласился. «Они поживут у меня», — сказал он, — «и с ними будут обходиться, как с моими собственными женами». Чего же еще могли ждать княгини? С ними будут обходиться, как с женами пророка. Ответ этот передали обеим пленницам с приглашением написать в Тифлис об условиях выкупа. Княгиня Чавчавадзе написала два письма, из коих одно своему супругу, а другое – кавказскому наместнику. Письма были предварительно показаны Шамилю, который велел их перевести, долго взвешивая каждую фразу, и, наконец, отправил их с Татарином в Тифлис. В ожидании ответа он все-таки приказал ехать в Веден. Княгини просили снабдить какой-нибудь одеждой, так как были почти наги, им принесли женские панталоны, шейный платок и старое кучерское платье. Вскоре явилось и мужское пальто. Княгиня взяла себе панталоны, дала шейный платок и пальто сестре, а кучерское платье – гувернантке. Княжна Нина Баратова ни в чем не имела нужды. За исключением вуали, изорванной в кустарниках, она была в том же одеянии, в каком взята в ценандал. Как женщина она должна была страдать от всех невзгод и неудобств, но девичья стыдливость ее не была ущемлена. Утром следующего дня пленницы вышли из крепости тем же способом, каким они туда вошли, то есть по лестнице. Шамиль приказал вести их по самой безопасной дороге, то есть по самой тяжелой. Речь шла о том, чтобы лишить их всякой попытки к освобождению, сам же он поехал другим путем, не повидав их. Не будем следовать за бедными женщинами в этом путешествии, где они проходили такими тропинками, которые перепугали бы даже диких коз где в июле они шли по снегу, доходившему по грудь лошади, где, наконец, они топтали роскошные долины, испещренные розовыми и белыми рододендронами и маргаритками» где им надо было спускаться по склонам на триста и четыреста футов с помощью рук карабкаться на круче, опираясь на шаткие камни и хватаясь за кустарники, которые раздирали им их ладони. По дороге к каравану присоединился новый пленник. Это был молодой князь Нико Чавчавадзе, троюродный брат князя Давида. Он был взят в крепости, где с тридцатью грузинами выдерживал трехдневную осаду против пятисот лесгин, Не имея больше пороха, он вынужден был сдаться. Ему верили одну из дочерей княгини, маленькую Марию, которую посадили на лошадь позади него. Несмотря на приказание Шамиля, несмотря на требования Мулы, провожавшего пленец, их порой отказывались принимать в аулах, мимо которых они держали путь. Фанатизм запрещал правоверным мусульманам всякое общение с геурами. Тогда они отдыхали где могли, в развалившемся доме, если имели счастье найти хотя бы такой приют, или под открытым небом в воде или в снегу. Обе кормилицы изнемогали от истощения и усталости. Княгиня Чевчавадзе кормила грудью попеременно Александра и Еву, того самого ребенка, мать которого умерла в день похищения на дороге во время первого привала. Сшествие их было столь утомительно, что и сами провожатые видели, что им надо дать немного покоя остановились в каком-то ауле, где их приняли много приветливее. Старый Мула проводил княгини, сопровождавших их женщин к себе, отведя им маленькую комнату. Здесь, по крайней мере, они были защищены от ненасти и мужских взглядов. Роскошь приема дошла до того, что пленницам разослали камышовые рогожки на полу. Старый Мула был хорошим человеком. Он велел зарезать барана, и пленницы в первый раз после похищения отведали мясную пищу. Мула девять лет жил в плену русских, и сносно изъяснялся по-русски, дети стали предметом особого его попечения и нежности. Однажды, когда маленький Александр плакал от голода на коленях матери, у которой молоко иссякло после пятнадцатимесячного кормления, а он не мог есть ни полусырой баранины, ни черного хлеба, Мула приблизился к ребенку и вложил в его ручонку двадцатипятикопеечную монету. Княгиня залилась краской и хотела было возвратить ее, но Мула остановил княгиню, посоветовав на эти деньги купить курицу и сварить бульон. Княгиня пожала руку доброму человеку. На другой день вместо заботы и внимания последовали оскорбления угрозы, особенно от женщин. Старая татарка, у которой русские убили сына, в сопровождении толпы женщин подошла к княгине Арбеляне, потрясая кулаками. дяня отмщения!» — сказала она, — «самый прекрасный день! У меня был единственный сын, моя любовь и гордость! Русские убили его! Аллах велик, Аллах справедлив, Аллах отомстит за меня!» Княгиня Арбеляне спросила, что говорит старуха, ей перевели. «Хорошо, передайте ей мой ответ», — сказала княгиня. «Смерть не может вратить к жизни. Ты можешь убить меня, но сына твоего это не воскресит. Турки лишили жизни моего мужа, он был сердцем моего сердца. Мой сын в плену». Моя сестра, мои племянники и я сама находимся во власти Шамиля. Кто из нас, ты или я, вправе более роптать на судьбу? Ступай же, несчастная! Собудь свой гнев и оставь свою ненависть. Мы уповаем не на твоего Аллаха, а на того, который есть Аллах матерей. Он милосерден и великодушен». Еще раз рекомендую читателям более подробный рассказ о плене княгинь, написанный госпожой Дрансей. «Если вы не запомните всего», — сказала княгиня Чевчавадзе, — «обратитесь к книге госпожи Дрансей. Она все излагает точно и верно». Слово в слово было переведено старой татарке, сказанной княгине, и та, выслушав ее, надвинула на глаза покрывало, чтобы скрыть свои слезы, и молча медленно удалилась. Через две недели после выезда из крепости Тахальской, когда караван остановился у тех оазисов, которые скрываются в изгибах гор, на зеленом ковре, усеянном желтыми и фиолетовыми цветами, испещенном белыми маргаритками, показался татарский всадник, по-видимому, разыскивавший княгинь. Лишь только заметив их, он, что из духу поскакал навстречу, действительно, это был посланец, отправленный с письмами в Тифлис. Он вез ответ от князя Арбелиани. Письмо было утешительным и даже радостным. «Ждите и надейтесь! Все возможное будет сделано для возвращения вам свободы!» Это письмо возвращало силой. Наконец вечером прибыли в аул в десяти или двенадцати верстах от Видена. Жительница аула, приведенная Мулой, объявила княгине, что на другой день они прибудут к Шамелю и что тогда же он посетит их. Имам приглашал их явиться с закрытыми лицами, так как закон Магомета запрещает женщине показываться с открытым лицом перед мужчиной, если этот мужчина не ее муж. В то же время Мула велел принести княгиням кищью, иголок и шерсти для шитья. Княгини провели часть ночи в приготовлении своих вуалей. Им приказали, чтобы для предстоящего путешествия у каждой из пленниц, каком бы сословии она ни принадлежала, были лошадь и проводник. Переезд длился два часа. Когда проехали две или три версты, число сопровождавших резко увеличилось за счет любопытных местных жителей, особенно женщин. Княгини пытались разглядеть жилище и мама как вдруг очутились перед строением высотой в шесть или семь футов и окруженным палисадами, и похожим более на кутан, нежели на человеческое жилище, миновали трое ворот и столько же дворов. На третьем дворе был гарем. Перед тем, как войти в него, все и сняли обувь. Огромный костер был расложен для пленниц. В нем они имели крайнюю нужду после того, как их сильно вымочил дождь. Стены были вымазаны желтоватой глиной, сквозь занавеси старых изношенных ковров виднелись небрежно сложенные доски пола. Потолок был столь низок, что человек высокого роста должен был бы согнуться в три погибели. Вся комната длиной 18 футов, а шириной почти в 12 освещалась только отверстием величиной с карманный платок. Принесли плов в самую уважаемую татарскую кушню. Блюдо сопровождалось медом и фруктами. Был боден хлеб без соли и чистая вода. Это настоящее пиршество в сравнении с обедами, которые приготовлялись для пления. Шамиль велел извинить его. Глава бедной страны, которая беднее, чем сама страна, не мог предложить им ничего лучшего. Три жены Шамиля угощали их. Читатели уже знают трех жен, благодаря сведениям, сообщенным шамахинским офицерам. По окончании обеда княгиням объявили, чтобы они тщательно закутались вуалями. Пророк должен скоро пожаловать Для него поставили перед дверью нечто вроде трона, сооруженного из дерева и камыша. Три татарских переводчика разместились на пороге, не входя в комнату. Один из них был Хаджи, доверенное лицо Шамиля. Два других переводили на русский и на грузинский. Появился Шамиль. На нем была длинная белая накидка, под ней еще одна зеленоватая. На голове чурбан белого и зеленого цветов мужа попытались начертать его портрет в начале книги, и теперь не стоит повторяться. Он сел не на трона на стул. Слуга держал над его головой зонтик. Шамиль обратился к книге Нербеляни первой, не глядя на нее, как равно и на других, и полураскрыл по своей привычке глаза, подобно отдыхающему льву. «Варвара, — сказал он, не давая княгине никакого титула, — говорят, что ты жена Элико, которого я знал и любил. Он был моим пленником, он имел благородное и мужественное сердце и был не способен лгать. Говорю так потому, что и сам питаю отвращение к лукавству. Не старайтесь обмануть меня, вы навлечете на себя беду. Русский султан отнял у меня моего сына». Я хочу, чтобы сын возвратился. Говорят, что вы, Анна и Варвара, внучки султана Грузии, так напишите русскому султану, чтобы он возвратил мне Джамала Дина, и я возвращу вас, вашим родственникам и друзьям. Кроме того, надо еще дать моему народу денег. Я же для себя требую только своего сына». Переводчик передал слова Шамиля, имам добавил, у меня есть письма для вас. Одно из этих писем писано не по-русски, не по-татарски, не по-грузински, а буквами здесь никому неизвестными. Напрасно пишут вам на иностранном языке, я заставляю переводить все, а то, что не сумеют привести, мне не будет читано вовсе. Аллах советует человеку хранить благоразумие, я последую совету Аллаха. Княгиня Варвара отвечала, Шамиль. «Тебя не хотели обмануть? Среди нас есть одна француженка, она принадлежит к народу, с которым ты не в войне, но который напротив войне с Россией. Отпусти же ее!» «Хорошо», — отвечал Шамиль, — «если ее деревня недалеко от Тифлиса, то я велю отправить ее туда». «Ее деревня — большой прекрасный город, в котором полтора миллиона жителей», — отвечала княгиня Варвара, — «и надо долго плыть по морям, прежде чем достигнешь его». В таком случае она освободится в одно время с вами, и от нее будет зависеть, каким способом вернуться домой. Затем имам Став произнес, «Сейчас вам передадут письма, написанные по-русски. Помните, всякая ложь есть оскорбление Аллаха и верного слуги его Шамиля. Я наделен правом казнить, и казню каждого, кто осмелится обмануть меня». После этих слов он важно удалился.